Глава 17 Мои одноклассники обсуждали сумасшедших изгоев до конца перемены. Пока мы шли на следующий урок, я обратил внимание, что и другие студенты в коридорах говорят о бесчинствах очередного печатника. Мне казалось странным, что эти маги появляются лишь для того, чтобы сеять смерть и хаос. Должна же быть у них какая-то еще цель? И не могут все они быть безумцами? Или могут? Говорят, антивещество пагубно влияет на разум и психику того, кто к нему прикасается. И чем сильнее становится чародей, тем в большее чудовище превращается. Следующий урок был посвящен работе с фамильярами. Чурам и их хозяевам предлагались различные задания, которые нужно было выполнить в особом корпусе, разделенном на множество помещений. Студенты занимали каждый свое и там проходили испытания. Василисе эти уроки ужасно не нравились, она считала их унизительными, но делала все, что полагалось, попутно доставая меня своим нытьем, конечно. Уроки эти предназначались только для тех, у кого чуры уже вылупились, как это называлось на местном жаргоне. У Грызлова фамильяр имел вид ворона, которым брюнет очень гордился, так как эта птица считалась символом первого этапа великого делания. Чур был сварливым и постоянно норовил что-нибудь стащить. Приходилось держать ухо востро, когда ворон-левшина ошивался поблизости. Особенную тягу птица испытывала к блестящим предметам. Из-за этого Зоя в шутку называла фамильяра сорокой, а тот грозился рано или поздно выклевать ей глаз. У авасара Чур принял форму тушканчика. Выглядел просто душкой, но постоянно припирался с Василисой. Правда, кажется, обоих это только забавляло. Была у лягушки необъяснимая слабость к фамильяру араба. Зоин Чур выглядел как сова. Вращал головой и моргал огромными круглыми зенками, время от времени ухая так, что находившиеся поблизости поначалу от неожиданности подскакивали и вздрагивали. А вот у Зоиной подружки Марины Чур еще не появился. Как и у примерно третье класса, Так что этих студентов забирали во время уроков с фамильярами на занятия по духовному развитию, иначе говоря, заставляли медитировать, чтобы время зря не тратили. После урока с чурами было фехтование. Каждый из нас успел поспоринговать с гомункулом, я в том числе. Очень в первый раз опасался, что будет заметно сходство наших стилей, так что старался использовать приемы, которыми меня научил Еремей, а также прибегать к необычным связкам и хитростям. Устал в результате больше, чем от 10-километровой пробежки. К счастью, мое тело быстро восстанавливалось. Надо сказать, вскоре я понял, что именно эти схватки с Мунком приносили мне больше всего пользы, ведь во время них приходилось изворачиваться и придумывать что-то новое, отличное от сухого и академичного, хоть и очень эффективного стиля биоробота. Постепенно становился все более изощренным бойцом, так что уже мог одолеть своих обычных соперников, даже не позволяя Арматориуму действовать за меня. То же самое было с рукопашкой, на которую тоже иногда приводили гомункула. Мои приемы становились разнообразными, непредсказуемыми. Я чувствовал удовлетворение. Росли мои показатели психического состояния. Медитации тоже оказывали на него положительное воздействие я уже мог успокоиться куда быстрее, чем раньше. Стабилизация, даже после сильного стресса, происходила буквально за пару минут. Отслеживать это я мог благодаря арматориуму, который услужливо оповещал меня об этом время от времени. Вот только мои физические данные не менялись. Я помнил, как Николай говорил, что для этого нужно вводить в гомункула особый состав, но он планировал сделать это лишь через два года. Я и так выглядел немного крупнее большинства своих сверстников. После дополнительных занятий, когда я уже собирался отправиться на парковку, чтобы ехать домой, меня неожиданно догнала Марина, подружка Зои. Она шла с духовной практики. «Привет!» — сказала она, поравнявшись со мной. «Ну, как твой чур? Слушается?» Я кивнул. «Прежде мы не оставались с глазу на глаз, и вести беседу этот а не приходилось». Всегда поблизости находился кто-нибудь из наших общих друзей. «А меня уже достали эти медитации!» Поделилась, шагая рядом со мной девочка. скорее бы Чур вылупился. Жду не дождусь. Интересно, каким он будет? Слушай, я вот что хотела спросить. У меня тут появились билеты на огненные кольца Повелителя Драконов, как раз две штуки. Зоя пойти не сможет. Составишь компанию?» Я слегка растерялся. «Никак не ожидал, что Марина меня куда-нибудь позовет. Или любая другая девчонка. Ну, серьезно, какой из меня собеседник? Не переписываться же в мессенджере? К тому же меня эти мелкие самки совершенно не интересовали. Ну, серьезно, на кой они мне сдались?» Так что я уже собирался отказаться, как вдруг вспомнил, что каждый аристократ по достижении совершеннолетия должен жениться чтобы взять приданное и обзавестись поддержкой какой-нибудь влиятельной семьи, помимо собственной. Так и формировались дворянские кланы. Этому придавалось большое значение. Насколько мне было известно, родня Марины была в империи не из последних. Конечно, о браке говорить пока рано, да и детей гомункулы иметь не могут, но заводить хоть какие-то отношения с женским полом не помешает. По крайней мере понять, чем дышат местные самки. И потом, ни для кого не секрет, что если на твоей стороне женщины у твоих ног весь мир, жены куда влиятельней, чем принято считать. Не так много мужей, которые не советуются с супругами и не прислушиваются к ним. Хотя, конечно, никогда в этом не сознаются. Завтра в половине пятого, — сказала Марина, глядя на меня, — новый фильм, все наши от него в восторге. Есть планы на завтра? Я отрицательно покачал головой. «Вот и отлично!» — обрадовалась Марина, приняв это за согласие пойти с ней. «Тогда встретимся возле входа». и Она быстро сунула мне один билет. «Здесь адрес и все прочее. Ну ладно, пока. Мы с Зоей сегодня едем на плавание, так что до завтра». И она умчалась вперед. Я повертел в руках билет. «Ладно, попробуем. Вряд ли это сложно». Из нагрудного кармана... Высунулась Василиса. «Ого!» — пророкотала она. «Ква-ква! Нашего мальчика пригласили на свидание! Поздравляю!» «Это не свидание», — подумал я. «Оно-оно!» — твердо заявила лягушка. «И ты это отлично знаешь! Женишься на ней?» «Не болтай, чепухи!» Сунув билет в задний карман брюк, я поспешил дальше по коридору. «Не волнуйся!» Насмешливо сказала Василиса. «Я тебе подскажу, как не ударить в грязь лицом, если что». «Тебе-то откуда знать? Ну, я тоже женщина, вообще-то». «Никакая ты не женщина. У Чуров вообще нет пола. Ты только прикидываешься самкой». «Фу, как грубо. Тебе должно быть стыдно». не «Еще чего? Когда придем домой, съем твою псину». «Мы оба знаем, что ты этого не сделаешь». А вот посмотрим, — зловеще пообещала Василиса и нырнула в карман. Вернувшись домой, я сразу понял, что застал процесс усиления охраны территории. Повсюду были солдаты личной гвардии Мартыновых. Я и не подозревал, что их так много. По парку разгуливало втрое больше витязей и ратиборов, а также добавились люди с цепными зверями, отдаленно напоминавшими помесь ящеров, леопардов и собак. Вдоль ограды размещались автоматические орудия, а также устанавливались дополнительные генераторы защитных полей — вышки с синими светящимися сферами, внутри которых полыхали молнии. Справа от крыльца я заметил Николая. Он беседовал с каким-то мужчиной в черном пальто и старомодной шляпе, как у гангстера из старых фильмов. Кажется, они о чем-то спорили. Я хотел проскочить мимо незамеченным — Но тут незнакомец обратил на меня внимание. «Кажется, это ваш сын, князь!» — сказал он громко. Николай обернулся, чуть подумал, а затем приглашающий махнул мне рукой. «Блин!» — пришлось подойти. «Ярослав!» — представил меня алхимак собеседнику. «А это господин Эссон из департамента под надзору. «Он обеспокоен тем, что участились случаи появления печатников в столице и настаивает, чтобы у нас разместились его сотрудники». «В целях повышения безопасности, ваше сиятельство», — проговорил Эссон. «Ваши исследования слишком важны, чтобы рисковать, как и вы сами». Взглянув в его лицо внимательней, я вдруг понял, что левый глаз у него желтый и с вертикальным зрачком. «Если нужно, я получу предписание лорда протектора». — сказал Эссон. — Уверен, его светлость возражать не станет. — Не будем беспокоить лорда протектора по пустякам, — холодно проговорил Николай. — Сколько агентов вы хотите здесь оставить? — Шестерых. Они все профессионалы и в случае чего будут весьма полезны. — Хорошо. Я распоряжусь предоставить им гостевые комнаты. — Весьма признателен за понимание, князь. Они не причинят вам беспокойства. Уверяю. — Очень надеюсь, — А теперь прошу извинить, мне пора идти. Разумеется, ваше сиятельство. Не смею задерживать. Обняв меня за плечи, Николай повел меня в дом. Я чувствовал его раздражение. — Только этих соглядатаев и не хватало, — пробормотал отец. — Как будто без них нам не справиться. Так и норовят влезть в каждую щель. Вскоре нам попались навстречу мужчина и женщина, одетые почти так же, как Эссен. И у обоих один глаз был нечеловеческим. Они молча поклонились отцу и свернули в левый коридор. Я достал блокнот и написал вопрос. «Что там у тебя?» — нахмурился Николай. «А, ты про это. Сотрудники департамента под надзору вставляют себе глаз уаджит. Это такое мелкое чудище, похожее на змею. Водится в мире дуата. Благодаря ее глазу они могут видеть тепло». «Ну, сквозь стены и предметы», — пояснил он, заметив в моем взгляде непонимание. «Старайся не обращать на них внимания. Представь, что их тут нет. Надеюсь, скоро и не будет». На следующий день меня сопровождало в менториум уже пять телохранителей. Я не очень понимал причину такого повышения мер безопасности. «Из-за печатников? Но этих охране их все равно не одолеть. Так какой смысл?» Или Николай опасался кого-то другого. Эссен упомянул его важные для империи исследования. Наверное, немало людей хочет их украсть. Или помешать им. В фойе Менториума меня встретили Левшин и Авасар. Я вдруг вспомнил, что так и не последовал совету Еремея, и не спросил приятеля, где тот раздобыл белую ртуть. А надо бы. Но до звонка оставалось всего несколько минут. К тому же Михаил был не один а при Авасаре он явно ничего не скажет. «Какие планы на сегодня?» — спросил Левшин, пока мы шли к кабинету. «Не хотите в Колизей сходить? Сегодня там показательные бои школ Белого Тигра и Золотого Карпа. Вход бесплатный, поэтому приходить лучше заранее, чтобы занять места». «У меня встреча», — написал я в телефоне и показал приятелю. «С кем это?» — удивился он. «С Мариной. Идем в кино». «Ого! Это ты ее позвал?» Я отрицательно покачал головой. «Значит, она тебя!» «Прикольно! Поздравляю, она классная! А мне вот Зоя нравится!» Понизив голос, признался вдруг Михаил. «Сам думаю, куда-нибудь ее пригласить. Как считаете, согласиться?» «Хм, «Ну ты дольше с этим тяни! Так, глядишь, тебя и опередит кто-нибудь!» Усмехнулся Авасар. «Кто?» Обеспокоенно вскинулся Левшин. — Почем мне знать? Мало ли. — Ладно, сегодня к ней подойду. Только придумаю, куда позвать. На большой перемене Марина догнала меня в коридоре, пока я шел в столовую. — Ну как, не передумал? — спросила она. — Все в силе? Я кивнул. — Отлично. Тогда встретимся на парковке. Больше мы с ней о предстоящем походе в кино в течение учебного дня не говорили. Думая о свидании, я пришел к выводу, что даже хорошо, что у меня не мота. Я понятия не имел, что положено говорить в таких случаях. В смысле, на свиданиях с детьми. У меня не было с человеческими отпрысками никаких общих интересов или тем, кроме того, что касалось алхимии. На одной из перемен я все-таки поймал левшина одного, отвел к окну в рекреации и задал вопрос про ртуть. Парень тут же смутился. «Слушай, я не должен про это болтать», — сказал он. «Прости, конечно, но сам понимаешь, эту штуку не купишь просто так в магазине, особенно если тебе тринадцать». «Поэтому и спрашиваю», — написал я в телефоне и показал ему. «Похоже, Еремей был прав, что-то тут нечисто». «Хм, ну да, ясно. Только я не могу сказать. Обещал. Так бы, конечно, скрывать не стал, но...» «Слово есть слово. А тебе зачем? Тоже достать хочешь?» Я уже собирался ответить отрицательно, но тут мне пришло в голову, что если я скажу, что мне нужна белая ртуть, возможно, левшин сведет меня с тем, кто дал ему ее. Рискнуть, во всяком случае, стоило. Поэтому я кивнул. «Слушай, я могу спросить. Может, даст еще?» «Бесплатно?» — написал я. «Ну, в прошлый раз мне ее подарили, да». А вот это уже было действительно странно. «Познакомишь нас?» Прочитав вопрос, Михаил замотал головой. «Не-не, прости, Ярик, не могу. А про ртуть спрошу, конечно». Наседать я не стал. Ясно было, что имя приятель не назовет. Данное слово для аристократов — не пустой звук. В конце дня, после дополнительного занятия, я вышел из кабинета, заскочил в туалет, а затем отправился на парковку. «Гярослав, есть минутка?» — раздался вдруг голос Михаила. Повернув голову, я увидел, как он идет ко мне со стороны гардероба. «Надо кое о чем поговорить». «Наверное, про ртуть. Неужели он уже успел обсудить мою просьбу?» «Что-то быстро». Я кивнул и приготовился слушать. Однако Левшин начинать разговор не торопился. «Не здесь», — сказал он. «Пойдем ко мне в машину. Там нас никто не услышит». Я постучал по наручным часам, мол, мне скоро на встречу с Мариной идти. «Это ненадолго», — сказал Левшин. «Всего пара минут». «Пара минут у меня точно была. К тому же мы с Мариной договорились встретиться на парковке, так что идти там будет совсем близко. А про ртуть — это важно». Теперь я понимал, почему Еремей советовал выяснить, откуда она взялась у Михаила. Кто-то подарил ему крайне ценный элемент, отлично понимая, что парень может пострадать. А что, если этот кто-то знал, что Левшин будет при этом не один? В таком случае целью мог быть сын придворного чародея. И если бы у Николая Мартынова в этот момент не оказался под рукой гомункул, которого он делал для лорда протектора, план удался бы. Ярослав сейчас был бы почти три месяца как мертв. Я кивнул, и мы пошли на парковку. Там было много учеников, которые, как и я, только вышли с дополнительных занятий. Марины, видно, пока не было. Ну и хорошо. «Сюда», — сказал друг Михаил, сворачивая влево. Мы двинулись к краю парковки, где обычно вставали на оставшиеся места машины студентов, которые приезжали совсем незадолго до первого урока. Странно, ведь я отлично помнил, что Михаил уже ждал меня в фойе, когда я вошел утром в менториум. Может, его водитель зачем-то перепарковался? Пройдя между рядами автомобилей, я увидел белый фрезе с тонированными окнами. Левшин направлялся к нему, протянул руку к задней дверце, распахнул ее и повернулся ко мне, приглашая сесть. Я остановился. Что-то было не так. Мы стояли, глядя друг на друга. Что меня смущало? — Давай же! сказал Михаил. «Ты сказал, у тебя мало времени». «Шофер!» Вот что было не так. Он не вышел из машины, чтобы открыть дверь. Это было очень странно. Среди аристократов даже неприемлемо. Я машинально сделал шаг назад. Левшин прищурился. Лицо его вдруг стало жестким. «Ярик!» донесся до меня сзади окрик. Обернувшись, я увидел поверх крыш автомобилей, стоящего на крыльце Менториума, Михаила. Он помахал рукой. Рядом с ним была Зоя. «Ты куда?» — крикнула она. А затем, на удивление, сильные руки схватили меня за плечо, рванули и потащили к распахнутой дверце фрезе. Глава 18 В первую секунду я растерялся в первую очередь потому, что увидел второго Михаила, зато арматориум среагировал мгновенно. Я выставил левую ногу, сделав упор, чуть присел, останавливаясь, а затем перехватил запястье фальшивого левшина, крутанулся и швырнул его через себя на асфальт. Парень, кем бы он ни был на самом деле, грохнулся вверх тормашками. Раздался отчетливый хруст сломавшейся кости. «Скорее всего, ключица». Машинально подумал я с мстительным удовлетворением. Тем не менее, поддельный левшин тут же начал подниматься. Правая рука безвольно повисла вдоль тела, зато левой он потянулся за пазуху. Я сразу сообразил, что у него там оружие. Инстинктивно ударил ногой в грудь, отбросив противника, настоявший за его спиной внедорожник. Он влепился в переднюю дверцу, но сразу же ринулся обратно. Пришлось подпрыгнуть, и врезать ему подъемом стопы в висок. Вернее, туда я целился. Вот только парень быстро пригнулся и попытался ударить меня кулаком по голове. Выставив блок, я нырнул под его руку, обхватил поперек пояса, приподнял и снова бросил на землю. На этот раз придавил коленом и заработал по физиономии. Защищаться одной рукой было непросто, и все же он умудрялся ставить блоки. В этот момент из машины выскочили два азиата в серых костюмах и дружно кинулись к нам. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что они сообщники поддельного Михаила. Сунув руку ему за пазуху, я нащупал рукоять пистолета. Ошибиться было невозможно. Мы проводили сотни часов на стрельбищах, поля по мишеням из-за всего, что только есть на свете. скотившись с двойника, я встал на колено, Сдвинул большим пальцем предохранитель и нажал на спусковой крючок, отчаянно надеясь, что пушка стоит на боевом взводе. Так и оказалось. Грянул выстрел, и на груди одного из азиатов появилось алое пятно. Опрокинувшись на спину, он застыл на асфальте. Зато между ладонями второго появилось нечто извивающееся, похожее на змею и светящееся зеленым. Алхимак, Я пальнул в него, но пуля врезалась в неожиданно возникшую перед ней металлическую дощечку и срикошетила в окно фрезе, мгновенно высадив его. Эту технику я видел раньше. Алхимак создает преграды с помощью трансмутации припасенного в кармане вещества. Азиат бросил в меня змею. Я быстро отпрыгнул в сторону и вскочил на багажник ближайшего автомобиля. В этот момент фальшивый левшин бросился ко мне с явным намерением стащить меня с тачки. Я пальнул ему в лицо, и парень, крутанувшись на бегу, рухнул на асфальт. Однако тут же приподнялся. По его скуле текла кровь. Глаза при этом были совершенно пустыми и равнодушными. Будто на меня напал не живой человек, а какой-то автомат. Я уже собирался добить его, но в этот миг в воздухе возникла Василиса. Вытянувшись в прыжке, она шлепнулась ему на голову, разинула пасть и легко натянулась на башку Лжи Михаила сразу наполовину. «Мочи второго!» — отчетливо прозвучало у меня в голове. Похоже, Чур мог не только читать мои мысли, но и передавать телепатически свои. Прежде он так не делал, но с его рождения прошло достаточно времени, чтобы развиться и обрести новые способности. Совет был своевременный. Между ладонями азиата как раз появилась электрическая дуга. Если шарахнет такой, мало не покажется. Я немедленно выпустил по нему оставшиеся пули, унуждая сменить атакующую технику на защитную. Каждая попала в возникающие из ниоткуда металлические таблички. На земле извивалась не попавшая в меня цепь. Она словно искала, вокруг кого обернуться. Похоже, азиат собирался меня пленить, а не прикончить иначе выбрал бы другую технику. Отшвырнув пустой пистолет, я приготовился уворачиваться от новых магических атак, как вдруг за спиной алхимага возникли мои охранники. Очевидно, их привлекла стрельба, и когда я запрыгнул на багажник, они увидели, что напали на их подопечного. Все пятеро дружно вскинули пушки и открыли пальбу. Не знаю, сколько свинца вошло в спину азиата, но только когда он упал лицом вниз, его пиджак превратился в окровавленные лохмотья. Двое телохранителей кинулись ко мне, перепрыгивая через мертвецов. «С вами все в порядке?» — спросил один. «Вы ранены?» Я спустился на землю и покачал головой. Даже не верилось, что меня не прикончили. Тело гомункула и постоянные тренировки сделали свое дело». Перед глазами появилась полупрозрачная надпись. Ваше психическое состояние понижено на 13 пунктов. Уровень стресса 34. Предполагаемое время восстановления 45 минут. Еще недавно это заняло бы несколько часов. Но работа над духом давала результаты. Спасибо Еремею с его медитациями. Василиса слезла с головы фальшивого левшина. Он лежал, выпучив глаза и открыв рот. Похоже, задохнулся. А может, чур был ядовитым. Кто знает. «Держи карман шире!» Мрачно буркнула Василиса. «Что?» — подумал я. «Прыгать буду!» Как только я оттянул на карман, она на удивление ловко сиганула в него. В этот миг между машинами появились Зоя с Михаилом. «Что это было?» — воскликнула девочка, уставившись на трупы. «На тебя напали?» «И так ясно, что да!» — проговорил Михаил. «Азиаты!» — добавил он, глянув на ближайшего мертвеца. «Наверное, из Ичана». Тут подоспели их телохранители. Видать, заметили, что подопечные побежали на выстрелы и поспешили туда же. «Мы хотели тебе помочь!» — едва не плача сказала Зоя. «К счастью, не успели!» — ответил один из моих телохранителей. «Господин, нам нужно уезжать!» Они могут быть тут не одни. Покачав головой, я указал на поддельного Михаила. Все дружно уставились на него. Повисла короткая пауза, а затем настоящий левшин цветасто выругался. «Двойник!» — выдохнула Зоя. «Кто-то изменил его внешность, сделав похожим на меня!» — пробормотал левшин, совершенно ошеломленный. «Он тебя заманивал в машину?» Я кивнул. Затем, вспомнив, как силен оказался убитый, достал блокнот и быстро написал. «Похоже, гомункул». Показал телохранителю. Тот нахмурился. «Возможно, ваше сиятельство. Заберем тела с собой. Ваш отец захочет их увидеть». Я ожидал, что вокруг начнется суета, но охранники остальных студентов беспокоились только о том, чтобы вверенные им чада не пострадали, так что парковка быстро опустела. Больше к нам никто не подходил, кроме охранников менториума, которые с мрачными лицами выслушали объяснение случившегося и удалились, пообещав поставить руководство учебного заведения в известность об инциденте. «Полиции сами сообщим», — сказал на прощание один из них. Михаила и дрожащую, плачущую Зою увели их телохранители. Мои же закинули мертвецов в багажнике и машины взмыли в воздух, активировав каббалистические антигравы. Мы помчались в сторону особняка Мартыновых. Я взглянул на часы. Свидание с Мариной накрылось медным тазом. Надо хоть предупредить, что не приду. Вытащив телефон, я начал набирать сообщение Дома Николай выслушал доклад охраны с каменным лицом. Немного помолчал, затем сказал. «Тела всех троих в лабораторию!» Повернувшись ко мне, добавил. «Ярослав, ты молодец! Я тобой горжусь! Мы обязательно поговорим, но сначала я должен осмотреть убитых. На них могут быть улики!» Я кивнул. Отца не было долго. Часа три. Наконец он постучал в мою дверь. «Ты оказался прав», — сказал он, входя. «Тот, кто выдавал себя за твоего друга гомункул, сделан совсем недавно». «Скорее всего, именно с целью заманить тебя. Остальные агенты Ичана. Приезжала полиция, их опознали. Они приехали в Россию по фальшивым документам меньше месяца назад. Полагаю, их заданием было похитить тебя. Не могу утверждать, но уверен, что дело в моей работе. На фронте чаша весов склоняется в нашу сторону. Вот Ичан и засуетился». «Микадо боится, что я найду или создам мистерий раньше его магов. А это будет означать нашу решительную и окончательную победу. Видимо, азиаты решили, что смогут шантажировать меня, если завладеют тобой. Прости, сынок, что тебе пришлось это пережить». Он устало опустился на стул. «Придется удвоить твою охрану. Совсем лишить тебя возможности учиться на неопределенный срок я не могу». Придвинув чистый листок, я написал «Ты уверен, что это был Ичан?» Прочитав, Николай кивнул. «Видишь ли, алхимаги Микада пользуются особой практикой, традиционной для их культуры. Они глотают элементы, считая, что это ускоряет процесс трансмутации. Вроде бы вещества соединяются с тканями организма, усиливая течение энергии. Научного подтверждения этому нет, но все они в это верят. Так что да, я уверен, что на тебя напали агенты Ичана. В их желудках я обнаружил некоторые вещества в разной степени превращения. Ладно. Николай встал, явно собираясь уходить. Не буду отвлекать тебя от уроков. Меня вдруг пронзила оригинальная мысль, и я быстро схватил его за руку, останавливая. Что такое, Яр? Придвинув листок, я написал. Это может помочь мне создать трансмутационный круг? Отец прочитал, нахмурился, а затем медленно покачал головой. «Хм...» — пробормотал он задумчиво. «Не знаю, Яр. Как я и сказал, научных доказательств эффективности такой техники нет, но... Что мы теряем, верно? Повредить тебе это точно не сможет, так что... Приходи-ка в лабораторию часа через два. Я пока поразмыслю, как лучше это сделать». Что он так легко согласится, я, честно говоря, не ожидал. Наверное, ему было не менее важно, чтобы сын смог стать алхимагом. Вот он и был готов на все. Что ж, тем лучше. Я едва дождался названного Николаем времени и поспешил в башню. Как только постучал, охранные печати исчезли, и я вошел. Алхимаг стоял возле уже знакомого мне кресла. Я повертел головой, ожидая увидеть трупы агентов Ичана и Гомункула, но их не было. Наверное, полиция забрала. Или контрразведка. А то и департамент по надзору. «Забирайся!» — Николай похлопал по кожаной обивке кресла. Когда я улегся, он взял с металлического подноса, похожий на шприц-инструмент, тот же, которым настраивал в свое время арматориум, При виде него я снова испытал неприятные ощущения в груди. Наверное, это инстинкт самосохранения, который срабатывает, стоит чему-то острому приблизиться к тебе. Не уверен, что он был у гомункула, но у меня точно имелся. «Я решил, что так будет эффективней», — сказал Николай, жестом велев мне задрать футболку. Кое-что добавил к азиатскому рецепту. «Если не сработает это...» «В общем, попытаемся. Ты готов?» Он посмотрел мне в глаза. Я кивнул. «Конечно, готов!» «На что угодно, лишь бы получить ту силу, которой могут обладать здешние чародеи. Хорошо. Будет немного больно. Кто бы сомневался?» Николай медленно ввел длинную иглу мне в живот. «Только теперь я заметил, что она гораздо толще обычных». «Я растворил вещества, чтобы они быстрее соединились с твоим организмом», — проговорил Николай. «Учитывая, что ты еще не алхимак, так будет лучше». В прошлый раз по телу потек холод. Теперь же я ощущал нарастающий жар. Боль была не такой сильной, как в прошлый раз, но все же приходилось терпеть, чтобы из глаз не потекли слезы. Никто не увидит моей слабости. «Ты как, нормально?» — обеспокоенно спросил, глядя на меня, Николай. Не в силах кивнуть, я моргнул. Мир застилала предательская влажная пелена. — Осталось недолго. Через полминуты отец несколько раз щелкнул рычажками на шприце. — Почти готово. — Три, два, один. Все. Игла вышла из моего тела, и боль тут же прекратилась. А вот жар — нет. Я словно температурил, причем всерьез. Лицо было покрыто испариной мышцы ломило и тянуло. Николай взял меня за руку, слегка сжал. Нужно потерпеть, Яр. Процесс запущен и должен дойти до конца. Конечно, должен. Я стану алхимагом, даже если придется пройти ради этого через куда большую боль. Вдруг перед глазами возникла надпись. Слезы не мешали ее прочитать, ведь на самом деле она возникала прямо на зрительном нерве. «Ваше психологическое состояние улучшено на 15, 27, 34...» Надпись заребила словно сбились какие-то настройки. «41, 58, 62, 89, 100...» Последняя цифра бешено замигала, как будто испугавшись самой себя, 120, 105, 131, 101, 146, 152, 133. Ошибка, ошибка, ошибка. Поиск способа исправить системный сбой. Ждите. Сообщение зависло на несколько секунд, а затем появилось новое. Способ исправить системный сбой найден. Перезагрузка системы. Обновление системных установок. Я почувствовал, как Николай положил ладонь мне на лоб, проверяя температуру. Он что-то пробормотал, а затем принялся рыться на стальном подносе. Система обновлена. Активирована энергетическая схема. Количество узлов увеличено до одного, двух, трех. Изменения приняты и сохранены. Жар начал спадать. Боль быстро уходила. Я увидел, как внутри меня из тьмы появляется нечто, смахивающая на ствол переливающегося дерева с тремя ветками, каждая из которых венчалась сверкающей сферой, обозначенной пульсирующим символом. В одном я узнал месяц, знак серебра и луны, в другом — разорванный круг с крестом наверху, знак свинца и Сатурна, а в третьем — круг со стрелой, знак железа и Марса. «Сейчас я тебе помогу!» проговорил Николай, повернувшись ко мне с каким-то прибором в руках. «Не стоило нам этого делать, но все по праве...» Я остановил его, схватив за предплечье. Он замер. «Что? Все в порядке?» На этот раз мне удалось кивнуть. Отец быстро пощупал мне лоб, затем пульс. «Учащенный, но ничего критического. Похоже, все в порядке. Ты что-нибудь чувствуешь?» Я растянул губы в слабой улыбке. Николай неуверенно ответил мне тем же. «Опиши все», — сказал он, кинув инструмент на поднос и бросаясь к столу. Там он схватил бумагу и карандаш. «Я хочу знать, что ты видел. В мельчайших подробностях». Глава 19 С того момента мои тренировки по духовному развитию приобрели новый характер. Теперь я видел свою энергетическую структуру и мог с ней работать, а заодно изучать мир микрочастиц, раскинувшийся вокруг меня подобно безбрежному океану. Главное же, я знал, что однажды сумею создать круг трансмутации, сдать экзамены, перейти на второй курс, ступень белого лебедя. И это вдохновляло как ничто другое. Спустя несколько дней я снова завел с Левшиным разговор про белую ртуть. Он принялся отнекиваться. «Не могу достать», — сказал он. «Тот, у кого я ее брал, говорит, что больше нет, и он понятия не имеет, когда будет. Блин, не надо было мне тогда задерживаться. Если б не это, гомункул не смог бы выдать себя за меня, и ты не попался бы». Я прищурился. «Так, стоп. А вот это интересно». Я начал быстро печатать в приложении. «Погоди, а почему ты именно сейчас об этом вспомнил? Михаил заметно смутился. «Тебя задержал тот, кто дал тебе ртуть?» Левшин нехотя кивнул. «Ну да», — промямлил он, отводя взгляд. «Я его перед этим как раз спросил про нее, и он подошел сказать, что ничего не выйдет. Потом еще что-то говорил, я уж не помню». «То есть тот, кто дал тебе опасный элемент, зная, что ты можешь пострадать?» «Задержал тебя в тот день, когда гомункул выдал себя за тебя?» Михаил непонимающе уставился на меня. «Чему ты клонишь, Ярик?» «Скажи честно, ты в тот раз говорил ему, что мы с тобой будем экспериментировать вместе?» «Ну, точно не помню. Вроде да. А что?» «Я тебя не понимаю». «Погоди, ты хочешь сказать, что он нарочно?» «Наконец-то дошло, черт возьми!» «Нет-нет, ты ошибаешься!» Сбивчиво залопотал левшин. «Зачем ему это?» «А ты просто представь, что это правда!» Михаил замолчал. Задумался. «Наконец-то!» «Если так, — сказал он спустя полминуты, — значит, он работает на Ичан!» Я кивнул. «Именно так блин и выходило!» «Что будем делать?» — спросил Левшин. «Скажем твоему отцу?» «А вдруг это просто совпадение?» «Тогда получится, что я нарушил слово. Зря. А это, как ты сам знаешь, нехилый такой удар по моей репутации. Одно дело — вычислить шпиона и совсем иное — сдать того, кто тебя выручил, когда тебе было нужно». Он был прав. Ситуация оказалась непростой. И требовала, чтобы ее обмозговали. Я написал, «По крайней мере, ты согласен, что мы не можем пустить все на самотек. Если это вражеский агент, он наверняка попытается снова меня достать, а ты сейчас опасный свидетель». Левшин побледнел. «Мне явно удалось надавить на нужное место. Не потерял еще хватку». Хе -хе. «Согласен», — сказал Михаил. «Но как вывести его на чистую воду?» «Взять с поличным». «Но будет проще, если ты хотя бы мне скажешь, кто это». Михаил озадаченно почесал кончик носа. «Да, ты прав. Тебе лучше знать. в Ввиду исключительных обстоятельств. Это Юрий Шмидт со старшего курса. Мы с ним с лета знакомы. Он с моей сестрой учится. Приходил в гости несколько раз. Они вроде как даже встречаться начинали, но не заладилось». Тогда-то он и хвастался, что может достать что угодно. Ну, я к нему и обратился. Они на тот момент с Дашей уже расстались, так что я думал, он откажет. Но он согласился. Не могу поверить, что он работает на Ичан. Может, все-таки совпадение? С надеждой добавил Левшин. Вот это и следовало выяснить. И как можно скорее. «Придется тебя использовать как живца», — написал я. «Меня?» Прочитав, сполошился Михаил. «Нет, ты что, с ума сошел? И каким образом?» «Скажешь ему, что собираешься его выдать. Что понял, кто он. Потребуешь денег. Много». «Яр, он ведь меня убьет», — дрогнувшим голосом сказал Левшин. «И мы ему помешать вдвоем не сможем. Человек на предпоследнем курсе менториума. Он алхимак». И снова Левшин был прав но это вовсе не значило, что нужно опустить руки или что Шмидта нельзя одолеть. Всегда есть тот, кто сильнее. Или то, что сильнее. «Предоставь это мне», — написал я. «Так что я сейчас должен делать?» — нахмурился Михаил. «Пока ничего. Завтра к этому вернемся. И никому ни слова». Парень кивнул с явным облегчением. Он был рад отсрочке. Дома я отправился искать отца. Слуги подсказали, что князь находится в розовой гостиной, в небольшой комнате, отделанной мрамором. Там Николай часто коротал время, когда выдавалась свободная минутка. Что случалось нечасто. Едва я постучал, раздался его голос. входите. Открыв дверь, я заглянул внутрь и увидел алхимага, сидевшего в кресле с высокой спинкой за маленьким восьмиугольным столом, на котором помещалась только шахматная доска. Напротив чародея развалился на другом кресле большой енот. Одной лапой он задумчиво почесывал себя за ухом, а другой барабанил по подлокотнику. — А, Ярослав! — улыбнулся Николай. — Заходи, садись. Мы тут с Геной пытаемся обставить друг друга в шахматы, как видишь. Я подошел к третьему креслу и опустился в него, глядя на удивительного енота. «Привет, Яр!» — проговорил вдруг тот, не сводя взгляда с доски, на которой осталось меньше половины его фигур и чуть больше черных, которыми играл Николай. «Как дела? Может, подскажешь, как ходить, чтобы сбить спесь с твоего отца?» «Думай сам!» — усмехнулся Алхимак. «И не делай вид, что не продумал все на три хода вперед!» «Ясно. Это чур князя. Видел я его впервые, хотя они с настоящим Ярославом Похоже, были знакомы. «Именно так мне и казалось. Именно так и казалось», — покачал головой енот. «Но кое-кто, похоже, продумывает свои действия гораздо дальше». «Ладно, рискну». Он схватил стоявшую справа ладью и передвинул ее на три клетки вперед. «Хм, «Предсказуемо», — ухмыльнулся Николай. «Яр, ты чего хотел?» Я покосился на енота. «Не смущай, Геннадия!» — сказал отец, подавшись вперед и глядя на доску. «Он хранит тайны не хуже могилы!» «Гораздо лучше!» — отозвался тот. «Или так!» — кивнул Николай и передвинул коня. Енот зашипел, подпрыгнул в кресле, сделав сальто назад, а затем опустил голову к самому столику, вылупившись на фигуры. «Какое коварство!» — процедил он, двигая ушами. — Нет, вы только подумайте. И это человек, для которого я столько раз рисковал жизнью. Николай откинулся в кресле и повернул голову ко мне. — Ну, выкладывай. Не просто ж так ты пришел. Я протянул листок, на котором заранее написал свою просьбу. Прочитав, Алхимак сдвинул брови. — Ты прав. Я добыл в тот раз не только сердце, но и некоторые другие части Василиска. Но зачем тебе глаз? Ты ведь знаешь, как действует взгляд этой твари, и насколько он опасен. Я кивнул, потому-то глаз и был мне нужен. «Тебе придется объясниться», — сказал Николай, возвращая мне листок, — «и говори только правду». Этого ответа я ожидал, поэтому протянул другую записку. «Серьезно?» — удивился отец, пробежав взглядом строки. «Решил писать проект по василискам? Ну, знаешь. И тебе разрешили?» Я пожал плечами, мол, почему бы и нет. «Это слишком опасно. Только под моим присмотром. Один взгляд в глаз этой твари, и ты застынешь, словно статуя. А если не принять меры, спустя секунд 20 твое сердце остановится». «Я не собираюсь с тобой рисковать!» Пришлось подать третью записку. «Ого! Да ты ко всему готов, как я погляжу!» Усмехнулся отец. «Ну, что ты там?» «Так-так...» Енот передвинул слона по белой диагонали. Николай бросил взгляд на доску поверх бумажки. Подался вперед и поставил ферзя рядом с вражеским конем. «Шах и мат!» Енот вылупился на стол, замер, а потом вдруг завертелся, словно юла, издавая пронзительное шипение, перемежающееся фырканьем. «Я не могу играть, когда смотрят!» Возопил он, резко остановившись. «Ярослав меня сбил! Требую реванша!» «Другой раз!» — качнул головой Николай. «Мне нужно кое-что обсудить с сыном, если не возражаешь!» «Возражаю, не возражаю!» «Кого это волнует?» Обидчиво проговорил енот и тут же исчез. Отправился в подпространственный карман. Николай поднялся и сделал мне знак следовать за ним. «Идем, я покажу тебе то, что ты просишь, чтобы ты в полной мере осознавал, чем грозит тебе задуманное, чтобы это ни было». Вскоре мы оказались в лаборатории. Алхимак поставил на стол прозрачный контейнер, Затем отпер большой стазисный шкаф для хранения органики и, порывшись на полках, извлек из него маленькую медную шкатулку. «Не трогай», — предупредил он, поместив ее в контейнер. После чего отправился в дальнюю часть помещения и через минуту вернулся с белой мышью в руке. Опустив зверька туда же, где находилась шкатулка, он аккуратно поднял медную крышку и сделал два шага назад. «Смотри!» сказал Николай, но ближе не подходи. Я пристально наблюдал за тем, как грызун настороженно понюхал воздух, а затем двинулся к шкатулке. «Внутри лежит один из глаз Василиска», прокомментировал алхимак. «Уменьшенный, разумеется. Так проще работать. Смотреть на него нельзя. Сейчас увидишь, почему». Мышь подошла к шкатулке, приподнялась, поставив передние лапки на край и заклинула внутрь. В тот же миг все ее тело вздрогнуло, шерсть встопорщилась, словно по зверьку пропустили электрический разряд, и грызун замер, выпучив крошечные глазки бусины. «Полный паралич», — удовлетворенно сказал Николай. «Она даже не дышит». «Ну, не будем зря тратить материал». С этими словами он сделал два шага к столу, Захлопнул шкатулку, а затем коснулся указательным пальцем мыши. Спустя пару секунд она испуганно дернулась и попятилась. Отец ловко поймал ее за хвост. «Теперь ясно, почему работа с подобными вещами смертельно опасна?» Я кивнул. В рисках никто не сомневался. Однако глаз мне все равно был необходим. «Хорошо». Надеюсь, твой преподаватель тоже это понимает и не будет настаивать на экспериментах. Уверен, твою работу можно написать и без них». С этими словами он двинулся в сторону клеток, унося мышь. Я же быстро подступил к контейнеру, открыл шкатулку, зажмурившись, достал из нее упругий гладкий шар размером с теннисный мячик, ох и тяжелый же, и сунул его в карман. Затем опустил крышку и поспешно отошел обратно. Николай вернулся спустя несколько секунд. Взял шкатулку, убрал ее в шкаф и повернулся ко мне. — А еще лучше, выбери какое-нибудь другое существо, — посоветовал он. — Не все же твари смертельно опасны. И тогда я с удовольствием предоставлю тебе ингредиенты для опытов, если они у меня окажутся, конечно. Когда я ехал следующим утром в школу, в кармане у меня лежала коробка, внутри которой был закреплен зрачком вверх глаз Василиска. Пришлось зафиксировать его с помощью клея. Действовал я на ощупь. Самым сложным оказалось определить, где у глаза радужка. К счастью, она слегка выступала, словно линза. С противоположной стороны чувствовались обрезанные остатки мышц и зрительного нерва. На это я и ориентировался. Теперь оставалось лишь уповать на то, что глаз размещен в коробке правильно — и смотрит вверх, а не куда-нибудь в бок К сожалению, узнать это, прежде чем Шмидт откроет коробку и заглянет в нее, было невозможно. И если она портачил, он непременно прикончит нас с Михаилом. Третьим уроком была криптозоология. К нашему общему удивлению, ментор Шестаков не стал в очередной раз грузить нас конспектами. Вместо этого он вынес из лаборантской большую пузатую колбу, и водрузил ее на металлическую треногу в центре стола. Затем вытащил шесть зеркал и установил их вокруг склянки. Все это он проделывал в полном молчании, под пристальными и любопытными взглядами студентов. Наконец профессор повернулся к нам и заговорил. «Полагаю, вы слышали о подпространственном мире, который называется Джиннистан». Кто может сказать, чем его обитатели принципиально отличаются от существ других реальностей, куда алхимаги наведываются для охоты?» Руки подняли почти все. Каждый раз я поражался тому, как много мои одноклассники знали. Впрочем, напрасно, ведь аристократов готовили к пути воинов и чародеев с самого рождения. Мне же приходилось постоянно читать, загружая в память тонны информации. «Пожалуйста». Вызвал Шестаков нашего старосту, долговязого брюнета из рода Черкасовых. Тот быстро поднялся, вытянулся, прижав руки к телу, и выпалил. «Обитатели Джинистана имеют условно-материальную оболочку, профессор». «Иначе говоря», — чуть наклонил голову Шестаков, — «они являются духами». «Ну, это вы, конечно, совсем опростили», — поморщился ментор. Есть более точный термин. Вам он известен? Известен, профессор, запнувшись, ответил Черкасов. Астралы, Шестаков одобрительно кивнул. Совершенно верно, садитесь. А означает это слово то, что жители Джинистана в нашем мире невидимы? Есть ли способы их обнаружить, если угодно проявить? Конечно и сегодня я продемонстрирую вам, как это делается на примере Саламандры». По классу прокатился восторженный вздох. Шестаков дождался, пока восстановится тишина, и продолжил. Саламандра, как и ряд других астралов, вроде эфритов, маридов или джинов, относится к так называемым элементалям. Ее стихия, одна из важнейших в алхимии, «огонь». Это существо не просто может жить в огне, оно способно его порождать. Не нужно путать ее с нашим земноводным, которое выделяет влагу из кожи, выигрывая время, чтобы спастись из пламени. Саламандра, о которой я говорю, может как потушить огонь, так и создать его. Поймать ее непросто. Тем не менее, она у нас имеется, и сейчас мы на нее посмотрим. С этими словами ментор подошел к окну и раздвинул тяжелые плотные шторы глаз залил яркий солнечный свет. «Смотрите!» Профессор указал на установленную в центре стола колбу. Все студенты дружно уставились на нее, буквально задержав дыхание. Оказалось, что зеркала были выставлены таким образом, чтобы отражать свет, перенаправляя его прямо в сосуд. Спустя несколько секунд внутри колбы начало проявляться черное с желтыми пятнышками существо — похоже на ящерицу с округлыми формами. «Она все это время была в сосуде!» Восторженно шепнул мне на ухо левшин. Прошло еще немного, и Саламандра полностью материализовалась. А затем вдруг вспыхнула трепещущим огнем. Студенты дружно ахнули. «Тишина!» — раздраженно прикрикнул Шестаков. «Нет повода нарушать дисциплину. Сейчас вы видите не только Саламандру, но способ ее подчинить. Отлов этих тварей происходит как раз с помощью солнечной ловушки, так что не пытайтесь ее схватить, если на небе тучи». Ментор растянул рот в кривую ухмылке, служившей у него обозначением того, что он пошутил. «Саламандра является символом чистоты, праведности и стойкости. Ее часто используют в качестве эмблем и геральдических элементов». «Поднимите руки, у кого это существо имеется на родовом гербе». Человека три подняли руки. Михаил толкнул меня в бок. «Ты чего? Поднимай!» И верно, на гербе Мартыновых, помимо Феникса, было маленькое изображение саламандры в нижнем поле геральдического щита. Обведя взглядом класс, ментор остановился на мне. «Ярослав Мартынов», — сказал он, — Если бы я спросил, каков девиз вашего рода, а вы могли бы говорить, то ответили бы, что он звучит так «Горю, но не сгораю». И это как раз то, за что Саламандра пользуется такой популярностью. Никакие превратности судьбы не способны ее сломить, заставить сдаться. Очень надеюсь, что вы, господин Мартынов, будете достойным носителем своего девиза. А теперь давайте запишем, для чего алхимаги так стараются и рискуют жизнями, отлавливая саламандр. Прежде всего, ценится их кожа, конечно. Из нее изготавливают огнеупорную защиту для тех, кто не владеет магией, а также для боевой техники. Одного квадратного сантиметра вполне достаточно, чтобы обезопасить экзодоспех типа «Витязя». Для ратибора или водяного нужно в полтора раза больше. Таким образом, Чем крупнее саламандра, тем она дороже. Например, та, что вы видите в колбе, считается маленькой. И все же стоит она несколько миллионов золотых рублей. Поблагодарим ректора за то, что любезно отловил ее и предоставил для школьных нужд. Слушая ментора, я невольно вспомнил день, когда сгорел в туалете детского дома. Вот бы мне быть саламандрой. А еще лучше иметь изготовленный из ее кожи артефакт. Правда, тогда я не попал бы в этот чудесный мир и не обрел бы самое главное — надежду. На большой перемене мы с Михаилом в столовую не пошли. Сказали остальным, что нам нужно срочно в библиотеку и что подойдем позже. На самом же деле отправились в дальний конец коридора на третьем этаже, где располагалось хранилище. Там почти никогда не было ни студентов, ни преподавателей». Я изложил левшину свой план, заранее написанный в телефоне. Бумаге я его не решился доверить. И даже пересылать Михаилу в мессенджере. Он читал, нервно почесываясь. Видно было, что идея заманить в ловушку Шмидта ему совсем не по душе. Но он знал, что должен мне. В случае, если я прав, и старшеклассник работает на Ичан. А честь дворянина требовала по долгам платить. Всегда. Легко манипулировать теми, кто находится в плену условностей. «Уверен, что получится», — спросил Михаил, закончив чтение. «Я хотел бы ответить положительно, но лучше быть готовым к худшему». «Ну, класс!» — вздохнул Левшин, когда я пожал плечами. «Так, ладно. Хотим мы этого или нет, сделать придется. Значит, я подхожу к Шмидту». Говорю, что догадался о том, зачем он дал мне ртуть, и потом задержал в день, когда на тебя напали. Затем требую бабки взамен доказательств, которые у меня якобы есть. Все верно». Я кивнул. Как же мне надоел этот жест. И как бы хотелось просто иметь возможность говорить. Вру, что улики надежно спрятаны. Даю время до завтра достать деньги и назначаю ему встречу в библиотеке в малом читальном зале. «Туда никто не ходит, потому что там хранятся старые энциклопедии. Ты будешь в шкафу снимать все на телефон. У Уверен, что поместишься?» Я проверял. Действительно, подбирая место для встречи со Шмидтом, я облазил все закоулки менториума, какие смог найти, и только в одном имелась возможность спрятаться. Забравшись шкаф, я убедился, что легко в нем помещаюсь, а через щель можно вести видеосъемку. «Ладно». — проговорил Михаил. — Едем дальше. Беру бабло, отдаю коробку, в которой якобы находятся доказательства, что Шмидт работает на Ичан. Он ее открывает и застывает. Мы зовем библиотекаря. Если повезет, он успеет за 20 секунд и оживит Шмидта. То, что он пришел с деньгами навстречу и сама запись на телефоне послужат подтверждением наших обвинений. Все правильно. Пришлось снова кивнуть. — Ты это проговорил, чуть помолчав, левшин. «Уж постарайся снять как надо, ладно? Потому что иначе получится, что мы просто убили человека. И никогда не сможем доказать, что он работал на Ичан и имел отношение к покушениям на тебя. Сам знаешь, что нас с тобой ждет в таком случае. Я даже не о тюрьме говорю. Родственники Шмидта все сделают, чтобы достать нас и прикончить». Я жестом показал, что волноваться не о чем. «Тогда я на одной из следующих перемен найду Шмидта и поговорю с ним», — сказал Михаил. «Надеюсь, у него хватит ума не прикончить меня сразу. Надо все-таки выбрать место, где есть свидетели, но слышать нас не будут. Поразмыслю, где лучше это сделать. Потом расскажу, как прошло». Он взглянул на часы. «А сейчас нам лучше поторопиться, потому что занятие по черчению начнется через восемь минут», А нам еще книги надо успеть в библиотеке взять, чтобы объяснить, почему мы так и не явились в столовку».